Глава 6 Жадный Фолькан. Ю Джин Хо был смущен. Красные врата? Почему вдруг эта история была поднята отцом сейчас и в таком месте? Джин Хо не понимал, что происходит, а межте между отцом и незнакомцем уже много чего было сказано. А парень даже не уловил, о чем они говорили. Джин Хо всегда было трудновато понимать намерения отца. Кроме того, этот мужчина, скорее всего, один из... Перед ним сейчас стоял человек, который выжил в трудном и опасном рейде. Почему это, интересно, выживший, который так усердно рассказывает СМИ, сейчас находился здесь? Зачем вы сюда позвали? Вопросов у Юджин Хо становилось только больше. Ответов не было. Наконец, Юмин Хан, который все это время наблюдал за реакцией, Джин Хо произнес. «Походу, ты не догадаешься, зачем я его сюда позвал». «Что?» Юмин Хан немедленно перевел взгляд с Юджин Хо, который сидела с потерянным и растерянным видом, на Коммион Хвана. который в свою очередь сидел с очень напряженным лицом и обратно. Охотник. Да? Пожалуйста, расскажите моему сыну о том, о чем рассказали мне. Про человека, который находился в Красных Вратах, помимо учеников гильдии Белый Тигр. Да, понял вас. Ко Мюнхван перевел свой взгляд на Юджин Хо. В глазах Юджин Хо, который теперь вопросительно смотрел на Ко Хвана, было недоумение, смешанное с любопытством. Ко Хван, наконец, произнес. С нами вместе в тот рейд пошли, молодая девушка вместе с одним охотником. «Молодая девушка-охотник. До сих пор Юджин Хо даже представить не мог, чье имя сейчас прозвучит из уст Комю Хвана. Этим охотника был Сон Джин Ву», — сказал он. «Тудум!» Сердце Юджин Хо забилось с невероятной скоростью. Он даже испугался, что этот стук может услышать кто-то еще. «Хион был в красных вратах?» — нервно подумал он. «Как такое могло произойти?» Это немыслимо. Джин Хо запутался в собственных мыслях. Они, подобно Лианам, густо оплели сознание молодого человека. От этого ему стало труднее соображать, но тут неожиданно в его мыслях вспыхнуло одно воспоминание. Постойте, несколько дней назад было что-то похожее. Джин Хо вспомнил о том разговоре между Хансон и Ехеном. Они вроде как общались об их совместной работе. «Извините», – начал он. «А вы случайно не помните, как звали эту девушку, студентку?» «Да, помню». Ответ последовал незамедлительным. Ее имя – Хансон И. «Боже мой!» Юджин Хо широко раскрыл рот от удивления. Он и подумать не мог, что у него есть общий секрет. Тогда ему показалось, что они говорят о совместном проведении ночи. Но зачем он так поступил? В новостях недавно сообщали о охотник который выручил гильдию Белый Тигр. Получается, они говорили о... Как только Юджин Хо понял, о чем они собираются донести, Кумё Хван быстро продолжил свою речь. Девушка, Хансон И, члены нашей гильдии, смогли безопасно покинуть подземелье только благодаря стараниям Сон джинву «Ха! Ха-ха-ха! что же ты там такого натворил?» Эмоции Юджин Хо смешались. Он не мог понять, что чувствует. Что-то среднее между восхищением и удивлением. Затем парень вспомнил, что находится перед отцом и спросил. «Вы можете рассказать, что произошло внутри Красных Врат?» Коммин оглянулся Юмин тут утвердительно кивнул. Рот Коммин мелко подрагивал, и вообще, он выглядел так, будто сейчас копыта откинет. В таком состоянии парень продолжил свой рассказ. Видно было, что слова даются ему нелегко. От свете лица охотника легко можно было сказать расхожей фразой «белее смерти». «Ну, если можно, я продолжу». У Юджин Хо, который внимательно слушал, все больше и больше разгорались глаза. «Поначалу нам показалось нелепым, что приехали два охотника и ранга. Весь наш курс создан для переподготовки охотников средних и высших рангов. Однако Комю продолжал говорить, его голос становился все более взволнованным. Он понимал ребенка, который гордился своим классным другом, или которому наконец дали игрушку, которую он давно хотел заполучить. В этот момент... Охотник ранга А, раздался голос Ю Джин Хо, в этой комнате находился еще один человек, которого эта история взволновала не меньше, чем Ком Ю Хвана. Да, именно так, он просто сложил свои ладони, вот так и ударил. Он ударил его в затылок, просто ударил, но Ким Чхоль тут же повалился на месте. Всякий раз, когда Ю Джин Хо слышал о подвигах, которые совершил его Хён, он испытывал гордость. Парень гордился за джинву как за самого себя, как и ожидалось от Хёна, ведь все-таки еще не было ни одного монстра, который не мог бы побить Хён. Даже находясь в помещении вместе с охотником ранга А, он не подкачал. Тот факт, что Джин Хо мог считать себя другом того человека, если честно, заставлял его испытывать одновременно волнение и гордость. Тем временем, история Ком Мюнхвана продолжилась. Когда передо мной появились десятки ледяных эльфов, я подумал было, что все, что теперь уж точно для меня пришел конец. Однако, Джин Хо настолько сосредоточился на его рассказе, что даже не заметил, как быстро пролетело время. Солнечный день, который до этого, казалось, никогда не закончится, неожиданно тоже стал подходить к концу. Тем временем, взволнованный Ком Мюнхван повысил голос. Хотя это не имеет смысла, в любом случае Сон Джин Ву является благодетелем всех тех людей, которые находились там. Ю Джин Хо, который тоже знал об этом, лишь кивнул. Он прекрасно понимал, что чувствует Коми Хван, потому что когда-то Сон Джин Ву спас также его. «Но вы, кстати, не знаете, как связаться с Унжилву. Я пытался разузнать о нем, пытался связаться с Гильдей Белый Тигр и узнать у них информацию, но безуспешно. Затем со мной связался президент и…» В этот момент Юминхван вежливо перебил Комюхвана. «Охотник Комюхван». «Да, я думаю, вы уже достаточно рассказали. Просто немного переволновался, простите меня». Комюхван вежливо улыбнулся и слегка склонил голову в знак почтения. Глаза Юминхана снова обратились на Юджинхван. Он протянул свою руку и указал пальцем на имя Юдженхо в материалах, которые лежали на столе. Таким образом, было одно имя, которое никогда ранее не встречалось за всю свою практику охотника. Его указательный палец продолжал двигаться и наконец остановился на графе Сон Джинву, которая была под именем Юдженхо. лидер группы юджин ход член группы сон джинву это было бесспорное доказательство меня поймали кажется отец джин хо догадался что джинву помог джинх в процессе получения лицензии мастера гильдии лицо ю джин хо ожесточилась его отец спросил охотник сон джинву помог тебе получить лицензию ты это признаешь я признаю это «У тебя есть еще что сказать?» – прозвучал голос. Глаза Юджин Хо стали темными, как самый глубокий колодец. Джин Хо понур опустил голову. Теперь путь к управлению гильдии для него был закрыт. Ведь стало известно, что произошло вмешательство Сун джинву в получении лицензии мастера гильдии. У отца был очень жестокий взгляд. Он буквально рвал и металл. В прошлом, когда Джин Хо видел этот взгляд, у него сразу же тряслись поджилки. «Достаточно», — мысленно сказал он сам себе. Он больше не собирался просто сидеть сложа руки и терпеть это. Юджин Хо впервые проявил мужество перед своим отцом. Он поднял свою голову и повысил голос. «Можете ли вы доверить мне управление гильдии Ючин?» «Конечно», — неоднозначно ответил отец. «Что?» Юджин Хо растерялся, он ожидал встретить холодный отказ, но уж точно не разрешение. «Я отдам тебе гильдию, Ючин», — промолвил отец. «Но почему? Ты же сам не сказал, разве нет? Что будет опасно отдавать управление гильдии постороннему человеку. Поэтому, если это будешь ты, то все будет в порядке, разве нет? Но, но я же пытался обмануть тебя, отец». воскликнул Юдженхон. Поэтому ты думаешь, что он должен поругать тебя, выгнать во Сваяси? Джинхо был в замешательстве. Он заметил тень улыбки на лице отца, а даже это тот позволял себе крайне редко. Если бы ты пошёл подземелье без каких-либо приготовлений, ты бы вряд ли смог бы его преодолеть. Я точно знаю, что среди моих сыновей дураков нет». После этих слов Джин Хо покраснел, ему стало жарко. «Если бы я еще не встретил своего Хёна, то этот разговор ни к чему бы тогда не пришел. И мой отец не стал бы меня даже слушать. Нет, не так. Если бы не Хён, он был бы уже мертв». Джин Хо вздохнул с облегчением. «Но в обмен на это у меня есть одна просьба», вдруг сказал отец. «Да, конечно. Этот охотник Сун джинву не можешь ли ты привести его в гильдию Ючин?» Юджин Хо настолько широко открыл глаза, что казалось, они вылезут из орбит. Хиона? Он не сдержал своего возгласа. Хион? Мысленно переспросил отец. В глазах Юмин Хана промелькнул огонек удивления, но он сразу же это скрыл. Верно. У Юджин Хо пробал до речи. Вот блин, своей уверенностью он произвел хорошее впечатление на отца. Он бы хотел дальше быть уверенным, но его противник это Хён. Джин Хо, конечно, мог сделать серьезный вид и пообещать все что угодно ради гильдии, но обманывать отца, поэтому он решил сказать максимально честно. «Я не знаю, это ведь должно быть хорошим предложением для тебя». Не отступал от своего отец. «Если условия такие легкие, разве есть смысл переживать о выполнении?» Председатель Юмин Хан прервался на глоток воды, затем продолжил. «Если ты потерпишь неудачу, гильдия будет передана твоему старшему брату. Может, все же попробуешь сделать это?» Лицо Юджин Хо зажглось огнем надежды. это такая прекрасная возможность мечтательно подумал он если он просто смирится и уйдет отсюда то потеряет свое лицо перед хном сун джинву а ведь тот столько сделал чтобы помочь джинх дю джин хо серьезно сказал я попробую это сделать отлично сказано похвалил отец на этих словах сделка была заключена. Юмин Хан молча кивнул, а Юджин Хо встал, поклонился и вышел из комнаты. Юмин Хан прикрыл рот носовым платком. Он хотел скрыть улыбку, которая против воли широко раздвинула его губы. Этот парень попросил у него гильдию Ючин. Юмин Хан ожидал однозначной встречи в этом ресторане подтверждения того, что Джин Хо собирается выполнить свое обещание, а может быть приготовить для него что-то новое. Но такого результата он не ожидал. Ребенок тигра не может быть собакой. Его улыбка становилась все шире. Председатель Юминхан улыбается. Глаза Кюминхвана расширились от этого необычного зрелища. Прозвище знаменитого председателя Юминхана было «Покерфейс». Он был известен тем, что не проявлял эмоций никогда, даже в самых серьезных ситуациях, за что мужчина получил свое прозвище. Кюминхван смотрел удивленным взглядом на сидящего перед ним человека, а знаменитый председатель Юминхан неожиданно обернулся к нему и спросил. охотник возможно вы хотели бы что-то сказать мне застигнутый врасплох вопросом, поспешно покачал головой никак нет извините В 47 48 49 50 джинволл приближался к верхним этажам с ужасающей скоростью вы убили промежуточного демона вы набрали 300 очков опыта вы заработали один осколок души дьявола вы убили промежуточного демона вы убили промежуточного демона всякий раз когда он ловил нового монстра было трудно определить количество опыта накапливающейся осколков души к тому же каждый раз ставки за демонов менялись информация количество собранных осколков души 4388 как я даже половины не собрал удивился джинву он уничтожил настолько огромное количество дьявола что уже перестал их считать а как же обстоят дела с уровнем уровень 69. За последние сутки он поднялся еще на два уровня. С одной стороны, это было медленнее, чем в первый день, но по сравнению со скоростью сбора осколков души это было очень даже быстро. Даже сейчас накопленный опыт за одного демона превышает души. «Вы убили демона! Вы набрали 300 очков опыта! Вы заработали один осколок души дьявола!» «Фух!» Джинву смахнул пот со лба. Убив последнего демона, парень вытянулся во весь рост. Его спина устала и уже начинала болеть от такой силовой нагрузки. Затем Джинву огляделся. Перед ним выселась целая гора из растерзанных тел демонов. А над всем этим возвышались его теневые солдаты. Джинву улыбнулся им и тихонько зааплодировал. «Отличная работа, ребята! Спасибо!» Солдаты, которые всего пару минут назад тяжело сражались, мгновенно вернулись в тень. Даже если солдаты могли поднять добычу джинву, мог получить только определенные предметы. Информация «Вы хотите приобрести?» Он должен был принять системные сообщения снова. Это немного неудобно, такое количество врагов. Когда число демонов было небольшим, он прекрасно справлялся один, а с такой оравой без армии было не обойтись. И когда борьба заканчивается, сбор добычи наконец начинается. Что было интересно, так это то, что Джин Хо попросил меня продолжать общаться с ним, не так ли? Размышляя о разном, Джин Ву вынул предмет, торчащий из тела монстра и засмеялся. Очередной бесполезный предмет был один очень удобный момент в этом подземелье. Из монстров демонического подземелья извлечение теневых солдат было невозможно. Он пробовал делать это как из демонов промежуточного уровня, так и из младших. Ничего не получалось. Когда он пытался извлечь солдат, черный дым не поднимался из трупов демонов, а это значит, что они не извлекаются. Джинву с сожалением смотрел на бесполезный тело монстра. Наконец, появилось системное сообщение, объясняющее ситуацию. «Это загрязненная мана, извлечение тени невозможно». «Понятно, значит мана загрязнена и извлечение невозможно». «Да что за хрень, ни черта не понятно, и я ничего не могу с этим поделать». Джинву с грустью окидывал взглядом трупы демонов, рассуждая, сколько бы могло получиться хороших солдат. «Информация, вам удалось найти 29 штук предмета, рога промежуточного демона. Вы хотите продать это все?» Джинву обрадовался такому предложению системы. «Конечно. джинву поняв, что предметы можно сразу продать, решил, что и так прекрасно. Подумаешь, можно обойтись без дополнительных солдат. Хотя, конечно, досадно, зато можно продать предметы. Все продано. Все происходило очень быстро. Он избавлялся от разных предметов на прямом магазине, и ему тут же подало золото, которое уходило на хранение в кошелек. Итоговая сумма – 914 690 772 золотых. ЧЕГО? Когда Джин Ву обнаружил, сколько золота в его инвентаре, глаза парня расширились от удивления. Было накоплено уже более 900 миллионов монет. Понятно, получается один рог дьявола стоит примерно 200 тысяч золотых. А так как я скопил более 40 тысяч рогов, то вышло так много. Идеально. удовлетворенно подумал джинву в итоге то что он заработал за счет рогов добавилось к тому что было ранее поэтому окончательная сумма вышла такой серьезноный может стоит прикупить оружие или доспехи ранга с джинву отрицательно покачал головой на эти мысли парень чувствовал что пока у него нет острой потребности в этих предметах лучше накопить побольше денег на черный день так сказать когда-нибудь я смогу использовать их с умом джинву закрыл инвентарь и потер руки на этом это же он почти закончил Он уже давным-давно получил лицензию на вход на 51 этаж. Следовало наконец-таки добраться туда, значит так, оставалось только сесть в лифт. джинву посмотрел на яркий столб света, он сильно слепил глаза. Также молодой человек кое-что заметил рядом с магическим кругом, вернее, кое-кого. Там стоял гигантский демон, а парень был не прост, один из высших. джинву поднял голову и внимательно прочел надпись. Имя огромного монстра было написано и синимо черными буквами. Повелитель нижнего уровня, жадный Фолькан. джинву боялся даже представить сколько же весит эта махина но дело было не только в размере очень напрягало его оружие дубина огромного размера которую монстр держала рукой джинву скромно улыбнулся получается это средний босс У него не было плохих воспоминаний о боссах различных подземелий, ведь за убийство босса Джинву получал кучу разных привилегий. Боссы среднего и высшего уровня всегда были настоящими подарочными коробками по сравнению с боссами низших уровней, и хоть победа над ними является трудной, она того стоит. Интересно, какой предмет выбросит этот парень? Джинву загорелся желанием это выяснить.